Ителей было 10 евро. Все красивые, талантливые, не слишком выисучие, но неунывающие. В Прабабку Елизавету за любовь к книгам в семье прозвали горяченкой. Её брат, принц Руперт, увлекался морем, мечтал о плаваниях к дальним тропическим островам, сражениях с пиратами, бурях горе в ликрушениях и открытий новых земель. Большим подспорьем матери стала повзрослевшая принцесса Луиза, известная в голландской живописи как Луиза Галанская. Её учитель, знаменитый портретист Герард ван Хонтхорст, как мастер осветотени, его задывал Элишернбрант. Столь высоко оценил ее дарование, что порою снисходительно подписывал своим именем ее работы. За творение его кисти заказчики платили дороже, что являлось немаловажным вкладом в их скудный королевский бюджет. Гаагский королевский двор охотно посещали известные литераторы в их числе Андреас Грифиус, Режиш в период Германии XVII века. Люди, искусство и науки. Придворные балы, приёмы послов и парады несуществующего войска здесь заменяли поветительские и музыкальные вечера, омлявшие жизнь скучноватой доргерской ингады. Декарт и Елизавета Впервые они увидели друг друга в 1640 году, когда ей было 21, а ему 43. Гакский знакомый Павло представил его Багенской карлевской семье. Принцесса, как выяснилось, читала его сочинения, впечатления, которые она произвела на него. Он сам впоследствии описал посвящение одной из своих книг Первоначал философии. Не требования придворной жизни, не привычное воспитание, обычное обрекающее девушек на невежество не смогли воспрепятствовать твоим занятиям всеми благородными науками и искусствами. Высокая и несравненная проницательность твоего ума очевидна из того, что ты глубоко заглянула в тайны этих наук. и в кратчайший срок тщательно обо всем разобралась. До сих пор ты была единственной в совершенстве понявшей все опубликованные мной трактаты. Ведь они показались весьма темными многим другим, даже очень одаренными ученым людям. Я признаю твой ум уникальным, таким, коему все одинаково доступно, я полагаю, по заслугам именуя его несравненным. Красота и обаяние принцессы также не оставили его равнодушным. Когда я наблюдаю столь многообразное и совершенное знание всех вещей не гимнософиста, старика, имевшего в распоряжении многие годы для созерцания, О, девушки и правительницы, своим обликом и литами, напоминающие не столько воительницу Венеру или какую-нибудь из муз, сколько Хариту, спутницу Афродиты, олицетворение вечной юности. Я не могу не отдаться во власть величайшего восхищения. В первом же письме к ней, разбирая философский вопрос о взаимодействии души и тела, он замечает, что ее тело подобно тем, какими художники наделяют ангелы. При Гахском дворе он, тяготясь городским шумом и неумеренными восторгами поклонников и поклонниц, появлялся нечасто. Ещё в 1637 году